Александр Зимний «Идеальная» И «Еще даже не светало, И Максим Грачев нехотя вылез из машины. Закурил, оглядывая элитный жилой комплекс. Казалось бы, должны быть и преступления элитными в таком месте. А вот поди ж ты, поножовщина. Он медленно пошел в сторону нужного подъезда. По пути выловил следователя. Тот направлялся к машине и поинтересовался, что случилось. Следователь глянул на сигарету в руках Максима, попросил огонька, прикурил и пожал плечами. «Знаешь, все странно. Вообще не очень понимаю. Тебя-то зачем позвали? Мы бы и сами справились». Кто-то наверху истерику поднял. «Мол, знакомый там, надо выяснить, зачем его забрали», поморщился Максим. Меня из отпуска выдернули. Хорошо еще, что не отъехал никуда. Понятно. Следователь, невысокий, плотный мужчина, лысый, как коленка, но обычно улыбчивый, помолчал, сплюнул и снова пожал плечами. По-видимому, бытовуха. Двое партнеров по бизнесу поссорились, и один другого пырнул ножом. «Правда, есть странность. Один мужик говорит, что ударила жена и сбежала. Второй — труп и ничего не говорит. Жена действительно убежала. Мы подняли записи с камер в подъезде. Но разница по времени не столь велика, чтобы понять, жена сбежала до или после. Нож найти не можем, кстати». Или этот придурок его спрятать решил, или еще что. «Жена забрала. Мужа отмазывает. Да все может быть. Она с сумкой убежала. Красотка, кстати, закачаешься. Модель явно». Максим закурил вторую. Идти в квартиру пока не хотелось. Настроение было ниже нуля, примерно как и погода на улице. И Максиму остро хотелось кофе. Но в четыре утра его негде было взять, а дома, как назло, кончился. «Так, хорошо. А куда эта дама дальше делась?» Побежала в сторону стоянки, но машины ее на месте. Возможно, рванула в лесопарк. Там можно и нож спрятать. Кинологов я вызвал, через пару часов подъедут. Соседи опросили? Самого мужика? В процессе. Пойдешь туда? Пойду. Максим затушил сигарету, бросил окурок в урну и уже через пару минут вошел в роскошную подстать элитности жилого комплекса квартиру. Чистая, стильная, дорогая. На кухне суетились дознаватели. В гостиной в наручниках сидел хозяин квартиры, пока еще ошарашенный, податливый. И с ним говорили сразу несколько следователей. Максим не стал им мешать. Прошел в кухню, осмотрел все еще лежащее там тело, присел на корточки. Убитый был высок, широкоплеч, красив и не пренебрегал спортзалом. Одет был по-домашнему, но Грачеву уже сообщили, что жили бизнес-партнеры рядом, на одной лестничной клетке. Поэтому в таком виде не было ничего необычного. Рядом с трупом натекла лужа крови, но не было ни малейших следов того, что он, упав, какое-то время еще был жив. Да уж, с одного удара уложить этакий шкафчик — весьма нетривиальная задача. А уж если, как утверждает подозреваемый, била жена, то рассчитывать ей пришлось лишь на случайность. Максим встал, прошелся по кухне и вышел из квартиры. Ему тут больше делать нечего. Все равно работать придется уже с материалами от дознавателей, экспертов исследователей. Максим Грачев числился психологом-консультантом в полиции, и ему чаще всего доставались интересные дела. По сути, он обладал прекрасными аналитическими способностями, и его мнению доверяли несколько генералов. Он никого не арестовывал и редко когда занимался поиском самостоятельно. Обычно ему выдавали дело, он внимательно изучал все и зачастую находил зацепки, которые проглядели остальные, и помогал полиции решить вопрос. Изредка он настолько увлекался решением задачи, особенно когда не было всей необходимой информации, что сам выполнял роль следователя. Или детектива, если можно так выразиться. Собирал информацию, следил, задавал вопросы, компоновал встроенную единую версию и уже ее высказывал полиции. После визита в квартиру, где произошло убийство, он прошелся по дорожке в сторону стоянки, за которой шелестел голыми ветвями парк. Точнее, лесопарк. Вообще, весь этот жилой комплекс, хоть и считался Москвой, но находился замкат, а потому недостатков зелени тут не было. Максим поднял воротник куртки, и, стараясь не поскользнуться на тонкой корочке намерзшего с ночи льда, добрался до деревьев и ощерившихся острыми ветвями кустов. Посветил фонариком от телефона, понял, что в темноте он следов все равно не увидит, вернулся в машину. Подумав, завел двигатель и поехал в сторону замеченного по пути сюда круглосуточного Макдональдса. Там можно выпить кофе и позавтракать. Вряд ли теперь ему удастся уснуть. Высокий стройный мужчина в прекрасно сшитом черном костюме и расстегнутом черном пальто подал руку молодой девушке, помогая ей выйти из машины. Девушка была ему подстать. стать. Дорого и стильно одетая, Черноволосая, с точеной фигурой, которую не скрывал, а подчеркивал полушубок. Также расстегнутый. Длинные ноги в сапогах до колена, тонкие чулки, юбка до середины бедра. Ничего излишне открытого. Но при этом образ настолько сексуальный и гармоничный, что несколько прохожих не сумели удержаться, от внимательных взглядов на спутницу Высокого. В ресторане они заняли столик, и мужчина, сделав заказ, посмотрел на девушку. «Ты сегодня не хочешь шампанского?» Девушка улыбнулась, тепло и влюбленно глядя на него в ответ, чуть покачала головой. «Не то настроение!» Зато есть настроение на грейпфрутовый фреш. Не смею с тобой спорить. Мужчина рассматривал свою спутницу чуть задумчиво и удивительно прохладно, что не очень вязалось с участливым тоном и смыслом слов. Девушку, правда, это не трогало. Думаю, купить билеты в театр. Чего ты больше хочешь, куколка? Пойти на оперу, спектакль или мюзикл? Девушка чуть нахмурила брови. Идеальные брови. И потом коротко пожала плечами. Знаешь, Эльвига, мне сложно выбрать. Выбери то, что тебе больше нравится. мужчина со странным для москвы именем эльвига отрицательно мотнул головой нет так не пойдет впрочем думаю что это поправимо ты ведь еще не была в театре нет никогда я хотела бы сходить но как то не получалось эльвига хмыкнул кивнул одобрительно. «Так лучше!» И тут же отвлекся на входящий вызов. Принял звонок и начал слушать собеседника, периодически отвечая. Краем глаза смотрел на девушку, которая достала свой телефон и начала там что-то изучать, никак не показывая своего интереса к чужому разговору. Он закончил разговор через несколько минут и улыбнулся. «Что интересного?» «Я погуглила, что такое мюзикл». Лучезарно улыбнулась девушка. «Давай туда сходим сначала. А то опера мне кажется скучной, а спектакли не знаю пока». «Договорились». Официант принес заказ, и мужчина, кивнув ему, приступил к еде. Заказ у него был обширный, словно он сильно проголодался или планировал наесться на ближайшие пару дней. И куда оно все должно поместиться? Впрочем, мужчина по имени Эльвига был навом, а не человеком, а потому отличался от людей всем, чем только можно отличаться, кроме, пожалуй, внешности, вполне человеческой. Хотя объективности ради следует оговориться. Это скорее челы походили внешне на более древних обитателей Земли, ныне оставшихся преимущественно в тайном городе. А навы при этом выделялись еще из общего числа нелюдей Черный, тягучий, как битум, кровью, огромной силой, скоростью, мощной регенерацией и почти бесконечной жизнью. Если нужна, они могли долго не спать, не есть, но обычно предпочитали не мучить напрасно организм и кормили его хорошо. Потому что им было куда деть ту прорву энергии, которая для прочих генетических статусов считалась излишней. Эльвика быстро и аккуратно справлялся со своими порциями различных блюд, поглядывая на то, как ест сидящая напротив девушка. Убедившись, что свои отбивную и салат она поглощает с удовольствием, завел светский разговор о погоде. Официант издали наблюдал за этой парой. И чтобы подойти, если позовут, и чтобы просто полюбоваться. Девушка ему понравилась. Настолько, что он позавидовал высокому мужчине. Тоже мне, что она в этой жерде нашла? Деньги? И теперь раздумывал, где бы найти такую стезю, чтобы завести и костюмчик такой, явно на заказ, и машину такую, и часы. И телефон, и девушку. Обязательно именно такую девушку, чтобы все заглядывались. Эльвига прекрасно чувствовал эмоции официанта и чуть улыбнулся. Именно такой реакции на свою спутницу он и добивался. Можно переходить к следующей стадии. Максим после раннего завтрака вернулся к месту убийства, как рассветало, и поискал следы сбежавшейся с ясницы убийства. Встретил там пару кинологов, которые давали отвратительно бодрым Малинуа понюхать вещи девушки. Подумав, решил пройти с ними. Вот и замена утренней пробежки. Собаки рванули вперед, четко взяв след чуть правее от того места, где стоял Максим. И дальше было не размышлений и разговоров. Лед подмерз, кое-где темнели прогалины черной земли, а в других местах наоборот. Снег спрессовался и стал предательскими ледяными горками, на которых очень легко было поскользнуться. Собаки вдумчиво бежали вперед, изредка о чем-то ворча между собой. И Максим удивился. Зачем вызвали двух кинологов, а не одного? Впрочем, это его особо не волновало. Раз вызвали, значит, так надо. Поиски закончились на узкой асфальтовой дорожке, где обе собаки покрутились на одном месте и сели. Кинологи озадаченно сами прошлись, снова отдали команду поиска, напомнили собакам запах, но это не помогло. Куда она могла деться? Горачев достал сигарету и закурил. Один из кинологов сплюнул в сторону. «Понятия не имею. Ощущение, что поднялась в воздух и улетела». «Самокат? Велосипед? машина тут явно не было. Откуда тут взяться самокату или велосипеду в шесть утра?» «Тоже верно». Максим прошел по дорожке, поднял голову, рассматривая голые ветки деревьев над собой, и, достав телефон, глянул по карте, куда дорожка ведет. «Пройдите еще по площади с собаками. Может, она, ну не знаю, перепрыгнула подальше?» Кинологи спорить не стали, коротко отдали приказ собакам и разошлись в разные стороны. А Максим присел на корточки, глядя туда, откуда они все пришли. Поднял с черного подмерзшего асфальта размякший подгнивший лист и вздохнул. По-простому не получилось. Он встал и пошел по дорожке. Если верить навигатору, этот путь выведет его почти к самому ЖК, где он оставил машину. Итак, что тут у нас? Горачёв открыл дело. Дано. Зубина Светлана Сергеевна, 23 года, в девичестве Дарьянова. Родилась в деревне Поповка в Пермском крае. В Москву приехала за два месяца до свадьбы, значит, три года назад. Ага, в двадцать. Училась. Данных об образовании, кроме школы, нет. Данные о месте рождения... Только из паспорта. Запросить характеристику, что ли? Как они вообще познакомились? Как она умудрилась приехать в Москву и через два месяца уже стать замужней и небедной дамой? Максим посмотрел на фото, приложенное к делу. Красивая дама. Очень красивая. Темноволосая. Синеглазая, губы чуть припухлые, высокие точеные скулы, сама стройная, размер груди в самый раз, женственная и невероятно стильная. Как такая девушка вообще могла жить в деревне? Или не из деревни она в Москву приехала? Адрес регистрации сменился только после свадьбы. Но он же ничего не означает. Она могла там не жить долгое время. Психолог отложил фотографию и перешел к чтению допроса Зубина Юрия Валентиновича, главного подозреваемого на данный момент и мужа Светланы. А работала ли она до этого? Надо запросить еще и эту информацию. может оказаться важной. Так. Тут следователь описывает, что увидел. Тут от криминалиста заметка, тут тоже не то. Ага, вот, получается, что Зубин Юрий и его друг и партнер Свитов Максим, тезка, однако, на кухне обсуждали открытие нового филиала и будущего директора. Юрий предлагал одну кандидатуру. Максим не соглашался с ним. Потом припомнил, что прошлый кандидат от Юрия оказался вором. Юрий пытался уверить партнера, что не был в курсе такой подставы. Но Максим уже завелся и снова, снова уточнить надо бы этот момент. Припомнил, что они потеряли на этом кучу денег. Начал спрашивать, не желает ли Юрий исправить свой косяк. Ага, тут уже явно пошла агрессия. Но Юрий утверждает, что он не кричал, а кричал только Свитов. И Светлана, которая все это время была в другой комнате, внезапно вошла в кухню, взяла нож и вонзила в сердце Свитова. Юрий опешил, кинулся к партнеру. Пытался понять, жив ли он, наорал на жену, отчего она быстро вынула из раны нож и сбежала, пока Зубин вызывал скорую и полицию. Хм, если так судить, то, возможно, он говорит правду, и убийца его жена. Испугалась и сбежала. А вообще, в ее ли это характере? Горачев пролеснул допрос до нужной страницы. Света была всегда правильной, идеальной женой. Она не скандалила, не капризничала. Я же люблю ее, а она меня. Знаете, можно было в любой момент прийти к ней за поддержкой, и она поддерживала. Готовила волшебно. Да я в половину ресторанов после этого перестал ездить. Всегда одета так, что посмотреть приятно. В постели огонь. Я не знаю. Я не знаю, почему она это сделала. Не знаю. Мы с Максом не ругались при ней раньше. Как-то не было повода. Прямо Мэри Поппинс в роли жены. Что там дальше? Агрессия? Нет, что вы, никогда. Да не умела она, правда. Даже бомжам подавала сочувственно. Плакала, когда смотрела фильм, где кто-то умирал. Детей, правда, пока не успели завести. Но она и не хотела, а мне тоже не надо. У меня братьев пятеро. У меня двенадцать племянников, мне и так хватает. Нет, не могла она. Ну зачем? Сумасшествие? Да нет же, ее все устраивало. Я никогда не жлобился на ее женские штучки. Ногти, спа, стрижка, одежда. Ну и она не наглела, только нужное покупала. Я знаю, у нее на счете всегда деньги были. Оставались от того, что я ей перекидывал. Машина у нее есть. Я ж ее баловал. Ну как такую не баловать? Нет, не было у нее проблем с психикой. Она ж такая спокойная всегда, улыбчивая. обыск. У Светланы был свой будуар. Никаких подозрительных предметов не найдено. Ноутбук спецы взяли на проверку. Результаты будут позже. Нашелся дневник, стильный голубой блокнот. И в дневнике расписание на ближайший месяц и короткие заметки о том, что ее беспокоило. Не густо. Сегодня Юра пришел поздно и смурной. Нужно завтра его порадовать отбивной и салатом из рукколы и перепелиных яиц. Не забыть заказать вино. Закончилось. Перенести встречу с Дашей. Некогда будет общаться. Юра важнее. И еще с два десятка заметок в таком духе. максим понял что дневник нужно читать самостоятельно и пошел к следователю покинув свой кабинет выжимка с примером мало иногда психические отклонения проявляются в мелочах эльвига покачивался на стуле и размышлял где то в другой комнате Его куколка мурлыкала себе под нос незатейливый мотивчик. Позавчера они сходили на мюзикл и прихорашивалась. Мужчина же не обращал на это внимания. Перед ним на столе лежало множество чертежей, раскрытых книг, свитков, самых настоящих древних свитков, и стояла подставка с небольшими пробирками. В каждой было несколько капель крови, и Нав периодически брал одну из пробирок, окутывал заклинаниями, проверял и возвращал обратно, делая пометки в аккуратном журнале в кожаной обложке. Образцы крови были хороши, но не идеальны. Значит, придется снова переделывать, потому что это была халтура, а халтуру Ельвига не любил. «Дорогой, я готова!» Девушка заглянула в рабочий кабинет эльвики и ослепительно ему улыбнулась. Он оглядел ее, чуть задумчиво остановил взгляд на короткой юбке и покачал головой. «Замени ее, пожалуйста, куколка. Она сюда не подходит». «Да? А в журнале писали, что можно?» «Я тебе уже говорил, в журналах не всегда пишут то, что действительно стоит брать на вооружение». Девушка посмотрела на себя, потом на мужчину и кивнула. «Хорошо, тогда мне нужно еще десять минут». «Они у тебя есть», — коротко ответил тот, убеждаясь, что ничего лишнего девушка не увидела. Для нее на столе лежали просто бумаги, стоял ноутбук, и кое-где были разбросаны канцелярские принадлежности. Равно, как и не видела она настоящую обстановку самого кабинета. Навстал, прошел вдоль столов, на которых в идеальном порядке Были разложены различные инструменты, которые он использовал в работе. Провел длинными пальцами по металлической столешнице, ощутил ее прохладу подушечками пальцев и другой рукой задумчиво коснулся подбородка. Кажется, он начинал понимать, почему в этот раз образцы получились не такими, какие ему нужны. Он вышел в гостиную, не дожидаясь, пока девушка позовет его, присел на диван. Включая телефон, глянул на череду сообщений. Реклама от компании Тигратком, реклама от торговой гильдии, скидки на аренду книг у Генбика Хамзи, 3% невиданная щедрость. Шакир Кумар предлагал заехать в гости. Вот это интересно! Нужно поставить в календарь и встретиться с Шасом. «Я готова!» Девушка снова появилась перед глазами Нава, и он улыбнулся. Аккуратно коснулся пальцами ее губ, а потом наклонился, мягко целуя. «Вот теперь все так, как нужно!» «Поехали!» Дневник Максим смог получить только ближе к вечеру. До того его смотрели другие, поэтому психолог решил не торопиться. Изучил сведения, какие смог найти об этом бизнесмене и его бизнесе. Поискал информацию об отношениях партнеров. Выписал себе в отдельный файл. Продолжил изучение. Сумел найти Читу Зубиных в бизнес-хронике, полюбовался на красотку Светлану и отметил, что ни на одном фото не может найти ни одного изъяна. Ни малейшего неверного взгляда, намека на напряженность или на что-то подобное. Глядя на эту холеную и живую женщину, Максим никогда не мог бы предположить, что она — хладнокровная убийца. А вот при своем отношении к мужу выгородить его она могла бы. Дневник Светланы представлял собой небольшой в половину альбомного листа блокнот, обтянутый кожей нежно-голубого цвета. Внутри — разлинованная бумага, сохранившая нежный аромат туалетной воды. Нужно уточнить, какие ароматы любила Зубина. Аккуратные списки дел. Действительно, на месяц вперед. Почерк каллиграфический. Такое впечатление, что в школе Светлана была идеальной отличницей. Максим заварил себе черный чай, сыпанул туда пару ложек сахара, Достал из тумбочки упаковку крекерок-рыбок, положил под правую руку свой блокнот с заметками и стал читать дневник. Спустя час он закрыл книжицу и потарабанил пальцами по столу. Так. И ему хотелось бы сказать, что Светлана не очень нормальная психически. но пока он не мог понять, что его настораживает. Идеальность? Да нет. Вроде она писала, что ошиблась несколько раз, перепутала даты и время. Писала, что скучает по мужу или что злится на него. Правда, всего пару раз, но ведь было. С другой стороны, какой нормальный человек, сможет вести свои заметки всегда так идеально. Ни одной помарки или ошибки. Идеально ровный почерк. Даже отступы в списках можно линейкой проверять. Все дела отмечены значками, что успела сделать, что нет. Идеальность и смущала. Конечно, патологические отличники встречаются, но они редко именно так убивают, спонтанно. Вот точно, спонтанности в Светлане не было ни на грош. Она была логичной, продуманной и предсказуемой. На нервное напряжение ничто не указывало, поэтому нужно смотреть дальше. Возможно, дневник она вела на показ. может быть, изливала душу где-то в другом месте. Нужно дождаться отчета компьютерщиков, которые занялись ее ноутбуком и телефоном. Кстати, телефон она, сбежав, не взяла. Странно, пожалуй, для такой аккуратистки. Или успела подумать, что по нему ее найдут? Возможно. У нее обсессивно-компульсивное расстройство. Не все сходится. Надо бы еще проверить, как она вела себя в быту. Не было ли такое ведение дневника ее способом купировать проблемы? Максим не торопился выставлять диагнозы на основании лишь дневника. А потому сделал себе короткую пометку, и решил присмотреться к версии о болезни. В любом случае, Зубину нужно сначала найти. Самое печальное, что за время чтения Максим не встретил упоминания о родителях Светланы. Но вот пару имен подруг отыскал, и можно аккуратно начать со встречи с ними. Со следователями он договорился, поедет первым, чтобы не вспугнуть. Одним из наиболее часто посещаемых Светланой мест был салон красоты «Ледяная лилия». Дорогое место для дорогих леди. Грачев, посмотрев отзывы, вынул из шкафа лучшие джинсы, почистил ботинки перед выходом из машины, Смахнул с куртки пылинки, что увидел, и пошел в салон. Встретила его администратор, хорошенькая девушка-блондинка, и, узнав о цели визита, заговорила тише. «Подождите, пожалуйста, в зоне отдыха, я приглашу менеджера». Максим кивнул, сел на удобный диван, и стал незаметно разглядывать клиентов и стилистов. Несколько женщин сидели перед зеркалами. Одной подкрашивали волосы, второй что-то творили с чел. Еще одна девушка ворковала с маникюршей. Молодая, красивая, темноволосая и синеглазая. Максим сначала не понял, почему он стал смотреть на нее. Потом осознал. Идеальная. Девушка была такая, что ею хотелось любоваться. Ее хотелось обнять и защитить. Она не была похожа на зубину внешне, совсем другое лицо. Зато точно такое же ощущение. Хоть Максим видел Светлану, только на фото и кусочки видео с камер наблюдения. Интересно было бы посмотреть на почерк этой девушки. Любопытно, как ее зовут? Он встал, ненавязчиво проходясь по салону, не мешая никому, попробовал увидеть журнал записей, но не преуспел. Видимо, записи велись электронно, что неудивительно. «Максим?» Его окликнул мужчина с идеальной стильной бородкой и подошел, протягивая руку. «Меня зовут Руслан, я менеджер. Пойдемте ко мне в кабинет». Максим пожал руку невысокому мужчине, пошел за ним и уже в кабинете достал удостоверение и представился полностью. Взял чай, предложенный менеджером. «Извините, что отрываю, но одна из ваших постоянных клиенток, Зубина Светлана, пропала, и я хочу ее найти». «О, господи! Пропала? Куда? Как? Что случилось?» Тут же атаковал вопросами менеджер. Потом скорбно покачал головой. «Извините, я просто в шоке». Максим кивнул. «Понимаю. Ее муж тоже. Расскажите мне про Светлану. Вы ее хорошо знали?» «Ну, как хорошо?» Руслан потеребил манжету рубашки с лукаво блеснувшей запонкой. «Я не всегда выхожу к клиенткам, но вообще Светлану трудно было пропустить». «Очень уж эффектная дама и ходит к нам уже четыре года». «Четыре года?» «Хм, хорошо. Она не говорила, что у нее какие-то планы?» «Ну да, четыре года». Менеджер открыл ноутбук, несколько минут что-то в нем изучал, потом вздохнул. «Я бы спросил у стилисток». «Да знаете, у нас есть строгое правило. Стилистам запрещено обсуждать личную жизнь клиенток даже с самими клиентками. То есть посетительницы знают, что стилистки не поддержат такой разговор. Дамы к нам ходят солидные, иногда заглядывают и селебрити, а все мы смертные и искушаемы. Зачем лишний раз привлекать журналистов и сплетников?» «Неплохое правило», — одобрил Максим. «А что тогда ваши клиентки обсуждаются своими стилистами?» «Моду, события...» «Других обсуждать они могут, конечно». «А Светочка всегда, я прямо готов подчеркнуть, всегда соблюдала правила». «Она скорее говорила о всяких событиях». Или спрашивала у самих стилисток, как у них дела. Знаете, ей можно было доверять. И ей доверяли. Светлана как себя обычно вела? Как принцесса, тут же отозвался Руслан. Но близкая к остальным принцесса. Полная собственного достоинства, но не брезговала разговором ни с кем. Мне кажется, она даже дворника на улице как-то поздравила с Новым годом. Он часто во время ее приездов чистил двор, и она ему подарила что-то. Не знаю что, но подарок точно был. Понятно. Как часто она к вам приезжала? О, каждую неделю точно. Ну, кроме случаев, когда они куда-то улетали. Тогда заранее оговаривала следующий приезд. «Я тут шесть лет работаю. Знаете, она никогда не опаздывала даже. Только раз отменила приезд. В ее машину врезался таксист, и ей пришлось разбираться с полицией по этому поводу». «Понятно. Благодарю». «А вы не знаете, куда она еще могла регулярно наведываться?» мы не интересуемся личной жизнью наших клиенток извините развел руками руслан горачёв только коротко кивнул выходя из кабинета менеджера в общий зал снова огляделся и приметил что к той самой темноволосой девушке что делала маникюр приехал ее муж друг Высокий мужчина выше Максима примерно на голову, худощавый, с черными идеально уложенными волосами и черными глазами. Двигался мужчина при этом так, что Грачев, видевший в тренажерном зале приходивших туда поддерживать форму каратистов, мгновенно понял. Этот лощеный красавец может раскидать тех, кто покусится на него или его девушку. Девушка же, на плечи которой черноволосый надевал шубку, улыбалась, и в ответ на его короткую фразу издали Максим не услышал, что именно тот сказал, смутилась и отвела глаза. Они вместе смотрелись гармонично и очень правильно. Но Максим поймал взгляд черноволосого и непроизвольно вздрогнул. Столько отстраненного холода и равнодушия было в этом взгляде, что психологу захотелось отвернуться. Но взгляд он выдержал и даже уже подметил, что мужчина в дорогом пальто смотрит на свою спутницу как на дорогую, красивую и послушную зверушку. Нет. не так смотрят на прекрасную девушку. Максим тряхнул головой, едва пара вышла и тоже направился к дверям. Попрощавшись с администратором, он успел увидеть, что мужчина помог даме сесть на пассажирское сиденье рядом с водителем, сам обошел машину и сел за руль. Машина, темно-синий майбах, сорвалась с места и стремительно вклинилась в поток, едущий по улице. Ему очень хотелось проследить за этими двумя. Интуиция буквально совместила образы Светланы и этой девушки, но разум не нашел ни единой причины следовать такому желанию. Уже поставив машину на стоянку, Эльвига припомнил молодого мужчину, который рассматривал его и девушку в салоне красоты. И рассматривал с профессиональным интересом. Полиция? Забавно. Может, что-то случилось? Стоит уточнить, зачем он приезжал в салон. Но потом. Завтра вечером, встреча с Шакиром, он просил приехать. Девушка молчала всю дорогу до апартаментов, где они жили, и уже когда Эльвига снял с нее шубу, вздохнула. «Кажется, ты меня совсем не слушаешь». Эльвига оглядел ее и чуть улыбнулся. «Слушаю, куколка, очень внимательно». Но думаю о бизнесе. У меня возникли небольшие проблемы. Ох, расскажи!» Капризное выражение ее лица тут же сменилось сочувственным. «Подожди, я сделаю чай, и тогда ты мне все-все расскажешь!» Нав проводил взглядом красавицу Челу и хмыкнул. «Конечно, расскажу!» Что дальше? Салон добавил в образ зубиной деталей, но ничего особо нового. Кроме понимания, что если девушка и правда убила Свитова, то это было в состоянии аффекта. Однако имелось нечто странное, что до сих пор не давало покоя Максиму. Куда она делась из парка? Кинологи так и не нашли следов Светланы. По воздуху она, что ли, улетела? Нет, конечно, возможно, и каким-то велосипедом воспользовалась в шесть утра. Но ведь куда-то она делась. Она не могла знать, что за ней отправят кинологов. Вообще, в голову лезли дурацкие предположения. От мысли, что Светлана агент какой-нибудь разведки, до гипотезы, что она ведьма. В сказке Грачев не верил. Как говорил Шерлок, незабвенный наш Холмс. Уберите все, что невероятно. И далее по тексту. А что убирать как невероятное? Полеты на метле или профессиональную подготовку девушки? которую могли нанять для конкретного убийства. Если оставляем второе, то и велосипед мог поджидать ее на дорожке. Максим заварил себе крепкого зеленого чаю, бухнул туда сахару, кощунство, конечно, но не сладкий чай он пить не мог, и сел за ноутбук. Проверил почту, увидел несколько писем от коллег. в одном из которых был ответ на запрос характеристики из школы и данные по заработку Светланы до замужества. Максим отпил чай и, открыв первый документ, хмыкнул. Информация о Дарьяновой Светлане Сергеевне в реестре учившихся в школе номер 10 не значится. В списках абитуриентов Дарьянова Светлана Сергеевна не значится. Но аттестат качественный и похож на оригинал. Ему нашли среди документов Светланы. Однако после повторного запроса, ответ на который ребята тоже приложили, под данным номером аттестата проходила некая Соломатина Ирина Александровна, на которую приложили характеристику. И эта Ирина родилась и до сих пор проживает в Поповке. Вот тебе и убирать ли из подозрений наемного убийцу? Глупо, конечно. Максим сделал еще глоток чаю и усмехнулся. Столько телодвижений ради убийства спустя несколько лет. Если судить по тому, что он уже узнал о Светлане, она могла бы и Свитова соблазнить с тем же успехом убить и сбежать, а не дожидаться ссоры партнеров. Девушка оказывается фальшивка, но не для убийства же ее наняли. Сведения о работе оказались настолько же пустыми, как и характеристика. Никаких отчислений налогов или страховых выплат до замужества. Да и после тоже. Официального заработка нет. Неофициального... Можно попробовать запросить банки, были ли выпущены ранние карты на это имя. Но без санкции прокурора никто информацию не предоставит. Прокурору, конечно, хватит уже найденных несоответствий, чтобы инициировать проверку. Однако это дело не одного дня, а Максима не покидала ощущение, что время поджимает. Он встал, прошелся по комнате, допил чай, заварил новую порцию и снова сел за стол. Достал дневник Светланы из ящика стола и скрупулезно стал выписывать повторяющиеся места, в которые та Ездила одна. Подруги. Салон красоты. Там он уже был. Магазины. Некоторый список, но проще проверить по выпискам с карты, была она там или нет. Антикварный салон у старого кумара. Хм. С одной стороны, антикварный салон такой же магазин. С другой... Светлана там бывала словно по расписанию, раз в месяц примерно. Но в квартире Максим не заметил старинных вещей. Покупала подарки партнерам мужа, друзьям, родственникам, если они все таки есть. Пожалуй, стоит сравнить с выписками. Он открыл нужные данные, их у банков запросили следователи еще вчера, и занялся работой. Спустя восемь часов, четыре с вечера и столько же на следующий день, Горачев вывел для себя, что единственным местом, где Светлана не тратила деньги, был именно антикварный салон со странным названием. Но зачем она туда ездила? Что-то искала? Прицениться? Зачем? Максим нашел адрес салона, закинул в себя обед и отправился покорять московские пробки. Дверь в салон у старого кумара была достойная. Тяжелая, двустворчатая, деревянная. Максим взялся за ручку, потянул на себя и замер. В щель тут же вырвались странные звуки, и мужчине понадобилось около двух секунд, чтобы понять, что там где-то внутри кто-то дерется. Короткий вскрик. Вот упало и разбилось что-то звонкое, то ли стекло, то ли хорошая керамика. Думать дальше было особо некогда, и Грачев вбежал в салон. Едва не споткнулся об антиквариат, расставленный буквально на каждом шагу. В главном зале никого не оказалось, свет был приглушен, и Максим, бегло оглядевшись, определил, что дерутся в подсобке. Туда вела широко открытая дверь с прямоугольником яркого света. И там же метнулись в сторону тени. Он перескочил через невысокий диванчик и оказался на пороге небольшого, подсобного помещения. Внутри дрались двое. Легко узнаваемая Светлана и пожилой носатый и черноволосый мужчина, видимо, администратор или владелец салона. Впрочем, дракой это было трудно назвать. Светлана душила мужчину, и тот уже не сопротивлялся. Максим поймал девушку за талию и попытался оттянуть от жертвы. Максим не считал себя очень сильным мужчиной. Он вообще иной раз предпочитал посидеть, почитать книгу, вместо того, чтобы сходить в спортзал. Но был искренне уверен, что уж с девушкой он-то справится. Но Светлана даже не двинулась. Только оглянулась, сощурила заплаканные глаза И, освободив одну руку, резко ударила Максима по ребрам локтем. Грачев охнул и уже не пытался быть нежным. Дальше все происходящее напомнило психологу дурацкий розыгрыш. Он тащил Светлану назад, нанес ей пару ударов, что-то говорил, а она отпихивала Максима, продолжая душить носатого старика, и отвечала: Я должна! Защитить. Кого защитить? Зачем? Неужели вся эта история с фальшивыми документами и фальшивой личностью правда? Но тогда нужно действовать более радикально. Максим нащупал рядом с собой невысокий табурет, поднял, намереваясь ударить Светлану по голове, но неожиданно пришла темнота. Эльвига услышал драку еще с улицы. Кто-то оставил дверь в салон распахнутой. Шакир терпеть не мог автоматические доводчики. Нав оказался в подсобном помещении настолько быстро, насколько смог, наведя морок и переходя на боевую скорость. Увидев, что внутри лежит мертвый шас и борются двое челов, Девушка с очень знакомой внешностью и недавно встреченный в салоне красоты мужчина. Эльвига не стал раздумывать, просто накинул усыпляющий аркан на обоих. Когда оба чела рухнули на пол, Нав присел на корточки, просканировал мужчину, убедился, что тот умирать не собирается и повернулся к девушке. Прошелся пальцами по затылку, чуть заметно погладил и отдал короткую команду на навском девушка дернулась затем медленно открыла глаза села поджав под себя ноги огляделась и подняла взгляд на эльвигу равнодушно кивнула да эльвига выпрямился обошел подсобное помещение попинав остатки разрушенной мебели и покачал головой. «Как все интересно. Кто убил Шакира?» «Я». Наф выгнул бровь, помолчал с минуту, размышляя, потом вышел в общий зал, закрыл и запер входную дверь, сел в удобное кресло и подозвал девушку к себе. Та покорно встала, подходя, Снова садиться без команды, не решилась. «Почему ты его убила?» «Он сказал, что хочет убить моего мужа». Эльвига задумчиво коснулся длинными пальцами подбородка. «Почему он хотел убить твоего мужа?» «Потому что я его защитила, И меня теперь ищут. Шакир сказал, теперь тебя ищут, и этот дурак не успокоится. От обвинения в убийстве отмажется, а под меня начнет копать. Он же знает, что я с тобой знаком. Придется его убрать. Как не вовремя-то? Это ж наемников искать. Кто был твоим мужем? Юрий Зубин. Генетический статус чел. Возраст не имеет значения, прервал девушку Эльвига. О каком убийстве речь? Подробности средние. Три дня назад Юра и Максим, его компаньон, поругались. Я услышала. Пришла из своей комнаты и оценила ситуацию как опасную для Юры. Максим кричал, надвигался на него и вел себя угрожающе. Проанализировав динамику, я сделала вывод, что Юре угрожает опасность и уничтожила угрозу, после чего поняла, что должна уйти и отвести от Юры подозрения. Я забрала нож и ушла из дома. Отошла на полтора километра и активировала артефакт портала, который у меня всегда с собой. Шакир сказал, что это для крайних случаев. Вышло у Шакира, рассказала о случившемся, и он сказал сидеть и не появляться нигде. И я сидела тут в состоянии временной деактивации. Два часа назад Шакир активировал меня и еще раз сказал, что Юру выпустили под залог, и я попросила разрешения вернуться к нему. Шакир сказал, «Надо ждать». «Я ждала». Двадцать минут назад он вошел и сказал, «Теперь тебя ищут, и этот дурак не успокоится. От обвинения в убийстве отмажется достаточно». Эльвика достал смартфон, вбил в поисковую строку имя Юрия Зубина, тут же наткнулся на новости об убийстве Максима Свитова и погладил пальцами подбородок, размышляя. поискал Юрия Зубина в базе Тиграткома. Не нашел, но не удивился и отложил телефон в сторону. «Как ты стала женой Юрия?» «Все организовал Шакир. Сказал, что он хороший человек и будет большой удачей выйти за него замуж. Я была хорошей женой». «А о том, что он решил отправлять моих кукол челом, «Не в тайном городе, он почему-то забыл мне сообщить», — проворчал Эльвига, вставая. Осмотревшись, он нашел телефон Шакира, разблокировал. Шас предпочитал древнюю кнопочную звонилку. Выбрал там телефон ближайших родственников старого кумара и нажал вызов. «Что ж...» нужно уладить формальности и пожалуй взять в свои руки освоение нового рынка вот только модуль защиты хозяина мужа стоит у куколки отключать если идеальная жена достается обычному челу эльвига заглянул в подсобное помещение и после короткого разговора с сыном шакира быстро обыскал лежащего там мужчину. Достал удостоверение, недовольно хмыкнул и вызвал службу утилизации. Пусть они сами думают, как все объяснить полицейскому. У мастера кукол теперь и без него будет много работы. Московский комсомолец Трагедия в элитном Как нам стало известно, Разыскиваемая по подозрению в пособничестве убийству Светлана Зубина, жена Юрия Зубина, зарезавшего Максима Свитова, сама обратилась в полицию и дала признательные показания, заявив, что это она убила Свитова, чтобы защитить мужа. Это сходится с показаниями Юрия Зубина. И полиция, телеканал РЕН-ТВ. После резонансного убийства Максима Свитова мы решили обратить внимание на спутниц жизни различных бизнесменов и высокопоставленных чиновников и случайно выяснили, что 10 жен неожиданно отменили все свои планы и уехали на различные курорты. Что это может значить? Наш консультант Захар Видящий, экстрасенс из глубинки Сибири, поделился с нами своим мнением. «Неужели вы не видите? Это инопланетные интервенты. Вероятно, что-то с их вторжением пошло не так, поэтому они срочно, мы пока не делаем никаких выводов. Но будьте бдительны». Тигратком, Внук скончавшегося от сердечного приступа Шакира Кумара заявил, что антикварный салон и магазин артефактов у старого Кумара возобновил свою работу, хоть Кумар теперь и не такой уж старый. Горачев достал сигарету и закурил, снова перечитывая короткую заметку на агрегаторе новостей. Гладко и четко написано. И сама обратилась в полицию и дала признательные показания, Действительно, так все и было. Максим, очнувшись, обнаружил, что девушка не сбежала. Она, заплаканная, сидела в углу подсобки. Тут же лежал труп хозяина салона. Несколько полицейских удивленно осматривали место драки. Когда Грачеву помогли подняться и отвели в скорую, примчавшуюся на узкую улочку, он узнал от коллег, что полицию вызвала сама Светлана, испугавшись произошедшего. Она не сопротивлялась и отвечала на все вопросы. И там в салоне, и потом на допросе у следователей. Ни разу не сбилась и не запуталась. Одного только не смогла объяснить. Как ей удалось так уйти в парке, что собаки потеряли ее след? но, по ее словам, она просто бежала, а уж почему собаки сбились со следа, она не знает. Поддельный аттестат она объяснила тем, что купила его и остальные документы, так как Юрий Зубин очень хотел взять в жены девушку из глубинки, а Светлана – коренная москвичка. Когда дознаватели проверили данные, которые девушка предоставила, они и правда ее нашли. под другим именем, но все документы оказались подлинные, И даже двое свидетелей обнаружились, вспомнившие Воронову Светлану Евгеньевну и давшие ей отличную характеристику. Вот так и разоблачаются шпионки. Точнее, не шпионки. Это просто кто-то заигрался в детектива. Максим выдохнул дым. Опять не вышло колечками и открыл сохраненные скриншоты. Как Алексей Деревянников дошел до убийства своей жены? Читайте только у нас. Понимаете, но нельзя же так. Она просто была идеальная во всем. У нее не было пороков, ошибок, проблем. Она меня понимала с полуслова Иногда мне казалось, что мысли читает. Но не бывает же такого. Ведьма она, что ли? Мы соболезнуем семье Анастасии Деревянниковой в девичестве Заревой и выражаем... Максима не покидала мысль, что эта Анастасия — некий клон Светланы. И еще одной девушке в салоне красоты, такой же красивой, И идеальный. Но что их связывало? На какой фабрике их штамповали? Мужчина затушил сигарету, выбросил окурок в урну и посмотрел в низкое, хмурое, вечернее небо. Можно себя поздравить. У него появилось личное и очень интересное дело. Идеальное. Дело.